Четверг. Глава восьмая. Подходы к полицейскому участку на Куин-Шарлот-Стрит заполонили телекамеры. Пробираясь к крыльцу, Кларк увидела, что Кэтрин Блум дает интервью. Кэтрин прижимала к груди увеличенную фотографию сына. Стоявший плечом к плечу с ней Дугал Келли постарался, чтобы его плакат «Требуем наказать виновных в гибели Стюарта Блума» Был хорошо виден. Отец стерто стоял что Шеон показал, что он смотрит на жену со смесью гордости и смирения. Компания продолжалась уже долго. Выдыхаться не собиралась, зато делала свое черное дело. С полдесятка газетчиков тянули вверх руки с телефонами, пытаясь перехватить у телевизионщиков интервью и записать слова Кэтрин. Один из них с надеждой взглянул на Кларк, но та помотала головой. Едва она успела войти в здание, как на телефон прилетела СМС-ка. «Встретимся?» Однако небольшое недопонимание, которое случилось у Кларка с ОБК, уходило корнями именно в посиделке в кафе и в винных барах с Лорой Смит. Смит была единственным оставшимся в Скоттсмене репортером уголовной хроники. Отношения оказались плодотворными. Смит умела останавливаться и ничего не публиковала без одобрения Кларка. Но когда она упомянула о том, что некоторых руководителей, угнездившихся на самой вершине иерархической лестницы шотландской полиции, временно отстранили от должности, отдел внутренних расследований пожелал узнать, через кого идет утечка информации. Но Лора Смит никогда не объявляла себя близкой подругой Шивон Кларк. Проигнорировав сообщение, Шивон двинулась вверх по лестнице. В голове стоял легкий туман, Накануне, в течение пары часов, она пыталась оттереть надпись на двери подъезда, а утром изучила результаты своих трудов. Надпись не исчезла, хотя уже не так бросалась в глаза. Что подумают соседи? Кто-то из них в курсе, что она служит в полиции, кто-то нет. Надо найти маляра, пусть закрасит надпись, наложит пару слоев свежей краски. Вот только сначала надо перестать зевать». потому что от сна ее отвлекло еще кое-что. Среди ночи, когда она уже засыпала, снова позвонили с телефона автомата на Кеннонгейт. «Что вам надо?» — рявкнула Кларк, но на том конце повесили трубку. «Хорошо, что вы к нам присоединились, инспектор Кларк». Зычный голос и акцент жителя Глазга принадлежали старшему суперинтенданту Марку Моллисону, командиру Динбургского дивизиона. «Ничего удивительного этого визита следовало ожидать, особенно если поблизости крутится пресса. А мы как раз обсуждаем, где и когда провести первую пресс-конференцию. Есть идеи на сей счет?» Шивон оглядела кабинет. «Все уже в сборе, значит, она опоздала». Сазерленд и Рит расположились у стены с коллажем из карт, фотографий и вырезок. Следовательно, доставили последние компьютеры, а также отдельно стоящий принтер. Оказывается, шум, который доносился из соседнего кабинета, производили члены вспомогательной группы. «Пока нет, сэр», — выдавила Кларк. Моллисон стоял посреди кабинета в одиночестве, сцепив руки за спиной и покачиваясь с пятки на носок. Росту у нем было больше шести футов, лопнувшие капилляры, сеткой покрывавшие лицо — сходились к носу, который сделал бы честь оленю Рудольфу. «Сегодня утром техники произведут повторный осмотр места, где была найдена машина. Группа прочешет рощу. Мистера Моллисона интересует, — перебил Сазерленд, — может ли Порт-Аун-Вудс послужить выразительной картинкой?» Кларк поняла, к чему клонит босс, и решила рискнуть. «Я не уверена, что на этой стадии расследования нам есть что сказать журналистам». Она взглянула на Сазерленда, и тот одобрительно кивнул. «Кое, о чем мы просто не хотим им сообщать», — прибавил Кэллом Рид. «Наручники?» — предположил Молисон. «О них что-нибудь выяснили?» «Ими сегодня займутся эксперты», — сказал Сазерленд. «Пока нам известно только, что эти наручники устаревшие модели. К тому времени, как исчез Блум, в полиции такие уже не применялись». Вы же понимаете, что рано или поздно эта информация выйдет наружу. Надо заранее продумать, как в таком случае действовать. — Совершенно верно. — Значит, сегодня пресс-конференции не будет. — Мы можем вернуться к обсуждению этой темы после обеда, сэр. Моллисон постарался скрыть разочарование. — Ну, тогда я могу с тем же успехом вернуться в Сент-Леонардс. Не хотелось бы думать, что я вас задерживаю. Говоря, он искоса посматривал на Кларк. Махнув следователем на прощание, Моллисон прошествовал к выходу. Кожные подметки застучали вниз по лестнице. Следователи с облегчением выдохнули и расправили плечи. «Предупредили бы хоть кто-нибудь», — пожаловалась Кларк. «Ты нам номер не дала», — напомнил ей Эмили Краутер. «Вот что нам следует сделать в первую очередь», — постановил Сазерленд. Повесим на стене лист бумаги, запишем контактную информацию, а список скопируем себе в телефоны. «Может, еще группу в WhatsApp создать?» — предложила Краутер. «Если сочтешь необходимым». Тут Сазерленд углядел, что Ейц направляется к чайнику. «Кофе может подождать, Фил». «В случае, Шивон не уверен», — заметил Джордж Гэмбл. «Грэм, тебе бы проследить, вовремя ли она ложится спать». Все заулыбались. Сазерленд не присоединился к шутникам, но Шивон улыбнулась. Ей меньше всего хотелось, чтобы группа раскололась на фракции. Пока следователи записывали свои адреса и телефоны, напущенным по рукам листе бумаги, она подошла к Сазерленду, который уже уселся за стол, и что-то печатал. «Из гардкоша. Ничего не слышно?» — спросила она. «Откуда ты знаешь?» «Мы с Малькольмом...» — Фоксон, давний знакомый. Я вчера вечером с ним случайно столкнулась. — Значит, ты и правда была на улице в такое позднее время? — Решила прогуляться до площадки для гольфа. — Просто чтобы посмотреть, во что ввязываюсь. Сазерленд криво улыбнулся. — Фокс скоро будет здесь. Утром я уже всех уведомил. Пускай Тесс с ним возится. Если ты считаешь, что ее надо о чем-нибудь предупредить... Шивон кивнул и направилась к столу Тес Лейтон. «Мне уже случалось работать с Фоксом», — начала она. «Он очень дотошный, был таким, когда работал в отделе контроля и жалоб. Дотошный даже, можно сказать, слегка педант». «И у него нет пары?» — перебил Джордж Гэмбл. Тес именно этим интересуется». «Ну хватит, Джордж», — шикнул на него Тес Лейтон и повернулась к Кларк. От него не пахнет потом, а запах изо рта. Пукает, рыгает. Думаю, все эти тесты он пройдет успешно. Ну, тогда он обскакал, Джорджа. Гэмбл не остался в долгу. Тест, ты ничего не забыла? Он был контролером, а значит, ему доставляло удовольствие пинать живот таких, как мы с тобой. От него, может, ничем таким не пахнет, но это не значит, что от него не воняет». Офис продюсерской компании Джеки Несса располагался в фаунтон Bridge в сияющем новизной комплексе со стеклянным фасадом. Задавать Нессу вопросы отправили Шивон Кларк и Эмили Краутер. По дороге Краутер поведала, что в университете изучала английскую литературу и что карьеру в полиции выбрала далеко не сразу. Она выросла в Файфе, У нее имеется бойфренд, владелец веломагазина на окраине Донфермлина. Они снимают дом в городе и собираются пожениться. Краутер начала было расспрашивать Кларка о ее жизни, но та объявила, что они прибыли. Эмили Краутер, стройная блондинка, была лет на пятнадцать моложе Шивон. Юбка до колен, телесные колготки, каблуки в дюйм высотой. Ни видом, ни повадками Краутер не походила на служительницу правопорядка. И Кларк начала понимать, почему Сазерленд отправил на задание именно ее. Компания называлась Локнес. На стене за секретарским столом логотип компании поднимался из широко разлившихся вод. Остроумно заметила Краутер, чем, кажется, польстила молоденькая секретарша. Та сказала, мистер Нес скоро спустится к вам. — Нам назначено, — жестко заявила Кларк. Если мистер Нес желает, чтобы мы его подождали, мы можем подождать в полицейском участке. Улыбка на лице секретарши увяла. Я спрошу. Она скрылась за дверью. Краутер устроился на диване. Кларк стала изучать полку с дешевого вида наградами и развешанные по стенам постеры к фильмам вроде «Зомби против храбрых сердец» и «Убийцы курильщиков опиума». Она успела почитать о продюсере. Нес начинал как владелец сети салонов видеопроката, вкладывал деньги в низкобюджетные ужастики, а потом перешел к мейнстримным фильмам. Кларк не смогла бы сказать наверняка, смотрела она хоть что-нибудь из его продукции или нет. Секретарша вернулась. За ней шел мужчина, на ходу надевавший пиджак. — Тут неподалеку есть ресторан, а я сегодня не завтракал, — объявил он. — Может, сходим туда? — «Кстати, я Джеки Несс, если вам вдруг интересно». Взгляд Несса упал на Эмили Краутер, и продюсер наставил на нее палец. «Вы в курсе, что на вас хорошо ложится свет? Лицо освещено просто безупречно». Он повернулся к секретарше. «Эстел, ты согласна?» Потом решил обратиться к Кларк. «Народу в ресторане должно быть немного, да ланч еще далеко». — Обычно мне придерживают стол в уголке. Мы же ничего не будем записывать на диктофон. Просто всякие сведения общего характера. — Я бы назвала наш разговор предварительной беседой, — ответила Шивон. — Это не допрос, и адвокат вам не нужен. — Слава богу, учитывая, сколько они берут. А вы — инспектор уголовного розыска Кларк. А это — констебль уголовного розыска Краутер. нес снова обратил взгляд на краутер «Констебль розыска или стебли розы и тут же вскинул руку знаю зря это просто не удержался примите мои извинения и все такое я смотрю вы все еще живете во временах бета макса нес предпочел не заметить выпада кларк на полчаса сказал он секретарше уже от двери Если понадобится, больше получаса, — предупредила Кларк и последовала за ним. В ресторане подавали в основном бургеры. Их-то заказала, хоть и вегетарианские, а также айронбрю. Обе следовательницы припали к кофе. Несс рассчитал правильно. Они оказались единственными посетителями, и их проводили к его излюбленному месту. Кларк и Краутер сели напротив продюсера и стали смотреть, как Несс выбирается из пиджака. «Мужская менопауза», — пояснил он. «То потею, то мерзну». «А не староватая вы для менопаузы?» — спросила Кларк. «Я всегда говорю мужчине столько лет, насколько выглядит его женщина». Несс засмеялся собственной шутке. Шо он не уставал изумляться, что подобные экземпляры еще водятся на свете. И на ум пришло лохнесское чудовище, последний представитель своего вида. «Что означает лог перед Нес? — поинтересовалась она. «Давний бизнес-партнер. Мы рассорились, когда он попытался утаить кое-что от налогового инспектора. Но название кажется людям смешным, и я решил его не менять. А работаете сейчас над чем-нибудь? Всегда есть над чем работать. Если честно, этот конвейер не останавливается. Заявки, идеи, грандиозные сценарии, которые никогда не станут фильмами, чаще всего на них не хватает денег». Но ведь ваше дело как раз обеспечивать съемки деньгами. Я нахожу деньги, а это совсем другое. Правила игры изменились. Когда я только начинал, снимали малобюджетное кино для домашнего видео. А теперь все цифровое. Ребята снимают кино на мобильные телефоны, редактируют фильмы на компьютерах и заливают в интернет. Amazon, Netflix. везде одни стримы. Продажи дисков и блюрей падают. Хотя это не правила игры изменились. Изменилась сама игра. Но вы держитесь на плаву. А что мне остается делать? На вид Нессу было шестьдесят с небольшим, серебристые волосы еще густы, загаром он обязан зимним круизом или, что более вероятно, солярию. Стрижка хорошая, но после бритья на круглом лоснящемся лице осталось несколько седых волосков. Зубы в порядке. Держался Несс с профессиональной развязностью, однако рубашка была не глажена, а ярко-красный галстук прикрывал отсутствие пуговицы. Нес, как и вся его отрасль, переживал не лучшие дни. «Мы приехали, чтобы задать вам несколько вопросов насчет Стюарта Блума», начала Кларк, когда лед немного растаял. «Когда он пропал без вести, он как раз работал на вас». «Кошмарная история». Я, как и все остальные, первым делом подумал, с любовником поссорился. А когда он так и не объявился? Бывает, что людям просто хочется исчезнуть с радаров. Я про это фильм снял. Тихий банковский служащий избегает от семьи и становится защитником угнетенных. Какие у вас были отношения с мистером Блумом? Абсолютно никаких проблем... Он не заламывал цену, и у него, похоже, что-то было на Эдрина Бренда? так известного как мудак. Нес переместил взгляд Шивон на Краутер. Уж простите за выражение. А вам никогда не приходило в голову, что Брэнд мог знать о слежке за ним? В смысле, не заказал ли он Стюарта? Нес задумался, отчего лицо у него сморщилось. Не исключено. Бренд ягщался со всякими мерзавцами. Еще немного, и у Стюарта появились бы тому доказательства. И тогда Бренду бы не поздоровилось. Полицейские покопались в этом деле, но далеко не продвинулись. Нас прервался, прибыл его бургер. Нес откусил, пожевал. Принесли Брю. Вот жареный батат, угощайтесь, — предложил он. «О чем вы подумали, когда в порт -таун вудс нашли машину с трупом?» — спросила Кларк. Нэс яростно затряс головой. Она не могла простоять там все это время. «Почему?» Нес доживал, отпил «Айронбрю». «Ну, я же там кино снимал. Может, и не конкретно в том самом месте, но в роще точно. Там все такое слегка средневековое, очень хорошо снимать про зомби, про испуганных детишек». Машина стояла в довольно глубоком овраге. Кто-то ее неплохо замаскировал. Говорю вам, я бы ее заметил. И еще скажу, для меня эта роща была просто навязчивой идеей. Роща и дом. Я целое состояние потратил, чтобы их восстановить. Как можно восстановить лес? Судя по голосу, Краутер действительно было интересно. Например, сажай редкие растения местных пород, а не культурные сорта. Я встречался с лесоводами, прислушивался к их советам. — Вы сейчас говорите нам, что досконально знали порт — заметила Кларк. Нес, так и держа бургер у рта, взглянул ей в глаза. — Я понимаю, к чему вы клоните. — Да, я знал про враг и знал, что это идеальный тайник. Но зачем мне убивать Стюарта? Он был отличный парень, просто делал свое дело и отрывался на выходных. Выходные были для него чем-то особенным. Ему нравился один клуб в новом городе, где-то возле Лид-стрит. По-моему, он назывался «Бродяги». Они с Дэриком были там завсегдатами. С Дериком Шентли. Вы когда-нибудь имели с ним дело? Пару раз. Он никогда не говорил, что его папа из вашей братья. Наверное, отец был не в восторге насчет него и Стюарта. «А вы, мистер Несс?» «У меня с геями нет проблем. Самые яркие таланты в моих фильмах иногда оказывались геями. Может, и не все подряд, времена были другие. Даже сейчас многие не торопятся заявить о себе во всеуслышание. Могу назвать вам пару имен, вы удивитесь. Почему вы продали порт-таунхаус?» На лицо Несса набежала тень — Слишком много денег вбухал фильм, который показался мне золотой жилой. А потом Билли, ну, Билли Лок, сцепился с налоговым управлением, и компании вдруг пришлось выплачивать штрафы. Он пожал плечами и опустил недоеденный бургер на деревянную доску, на которой подали заказ. Жареный батат в жестяном ведерочке остался нетронутым. Нес подавил отрыжку. «Как, по-вашему, почему машину загнали именно туда?» — спросила Кларк. «Может, чтобы подставить меня? Естественно, это сделал кто-то, кто знает мое отношение к этой роще. Но сейчас она принадлежит вашему противнику». Лицо Несса потемнело еще больше. «Это просто плевок в лицо. Я думал, что подстраховался, когда продал рощу Джеффу Селлерсу». А он взял да и заключил сделку не с кем-нибудь, а с брендом. И знаете, зачем роща понадобилась Бренду? Зачем? Чтобы мозги мне потрахать, снова прошу прощения, что выражаюсь. Судя по тому, что я слышал, Бренд решил просто сгноить и дом, и рощу. Расплодил там чужеродные виды, да он сам чужеродный вид. Он и такие, как он. В каком смысле? Люди вроде него — это не просто мародеры и аферисты. Он что угодно сделает и скажет, лишь бы завладеть землей, на которую положил глаз, а потом начнет застраивать ее всякой пошлятиной. Я хотел устроить на этом куске лесопарка первую шотландскую киностудию. Рабочие места, престиж. А Бренд хотел построить гольф-клуб для своих богатеньких приятелей. Но даже в этом случае он умудрился отрезать кусок земли, чтобы втиснуть туда... Пару-тройку своих курятников. Вы все еще с ним бодаетесь? Мне надоели счета от адвокатов. Я хотел снова жить нормально. К тому же, чем дольше стюарта не могли найти, тем яснее было послание. Не лезь ко мне, не лезь в мои дела. Кларк достала блокнот, быстро пролистал, изображая, что ищет следующий вопрос. Вам когда-нибудь случалось иметь дело с такой парой? «Стилл и Эдвардс». Нес фыркнул. «Они несколько раз останавливали меня за превышение скорости. Но я-то знал, в чем дело. Стюарт предупредил меня, что они на жалование у Бренда. «У Блума имелись доказательства? А зачем ему врать?» «На этот факт он и наткнулся в ходе своего расследования?» «Да». «Вы подавали официальный иск?» Нес пристально посмотрел на нее. Неужто жалоба имела бы хоть какой-то смысл? Значит, вам все-таки случалось цепиться с ними? А Стюарту Блуму? Он не говорил. В клубе несколько раз устраивали полицейские рейды, явно по наводке. Копы искали наркотики, каких-нибудь расслеваемых малолеток. Помните, по городу тогда прокатилась волна смертей от передозировок? Так что у вашей братьей был повод. Во время этих рейдов мистера Блума не арестовывали?» Нес постучал себя по носу. Он говорил, что ему хватает ума не соваться такими вечерами в клуб. «Думаете, его кто-то предупреждал?» «Отец его сердечного друга полицейский, так что сложите два и два». Нес вылил остатки из банки в стакан и улыбнулся. «А знаете, я снял их в одном своем фильме». «Кого?» «Нам предстояла массовая сцена, и я не мог ее себе позволить. Попросил помощи у Стюарта, и они с Дериком пригнали ко мне нескольких парней из «Бродяг». Я вот вспоминаю, да, мы ее снимали в той роще». «А как назывался фильм?» «Зомби против храбрых сердец». «Вы когда-нибудь пробовали устроить так, чтобы четыре зомби выглядели как целая орда?» Их играли Стюарт и Дерек? Нес отрицательно покачал головой. Они желали напялить килд, полуголые и в синей раскраске. В тот день было так холодно, что я сэкономил на гриме. Фильм можно где-нибудь посмотреть? В сети он не продается. Его забыли после первого же релиза. Но на Ютьюбе есть ролики. Мне все-таки кажется, что у вас в офисе должна быть копия. это единственный диск мы его вам вернем честное слово закатное солнце сместилось и лучи снова косо легли на лицо эмили краутер вы все таки подумаете насчет кино сказал юнес вы не против если я он извлек из кармана телефон намереваясь сделать снимок шимон прикрыла камеру рукой никакой публичности Несс с огорченным видом убрал телефон. Когда они уходили, продюсер сказал официанту, что расплатится в конце недели. Официант, судя по всему, ничего другого и не ожидал. С добытым диском в черном пластиковом футляре Шивон Кларк и Эмили Краутер направились к машине. «Он мог бы сделать тебя звездой», — заметила Шивон. «Да он озабоченный, вот он кто», — проворчала Эмили. Кларк искоса взглянула на нее. Констебль уголовного розыска Эмили Краутер только что выросла, и сильно выросла, в ее глазах. Равно, как и старший инспектор Грэм Сазерленд. Он правильно угадал, как человек из мира кино реагирует на хорошенькое личико. — Откуда этот интерес к Стилу и Эдвардсу? — спросила Краутер, когда они тронулись с места. — Они теперь в ОБК. — А ты совсем недавно избежала антикоррупционных когтей, — понимающий кивнула Краутер. — Тебе Грэм сказал? — Еще один кивок. — Но тебя же оправдали. — Я теперь белее белого, — спокойно сказала Шивон и, подъезжая к светофору, включила поворотника.